Крепыш, засуетившись рядом, вдел в веревочную петлю короткое весло с широкой лопастью, опустил вниз, развернулся, наваливаясь на верхнюю поперечину. Корабль вздрогнул от слитного общего гребка, и из-за сильного рывка Олег едва удержался на ногах. Пушкуй начал разгоняться совершенно в другую сторону. Ведь он со своей юной спутницей оказались на корме. «М-м-да!» Середин развернулся, оперся на борт спиной, словно так и было задумано. Помахал ладонью высоким деревянным стенам, темнеющим на земляном валу. «Счастливо оставаться, славный город Торжок! Кто знает, свидимся еще когда-нибудь или нет!» «А мне бы хорошо еще две ходки дожатого сделать!» Пробормотал себе под нос крепыш, подтягивая кормовое весло и выравнивая судно посередине реки. Иначе с долгами не расквитаться. Этим было сказано все. Сразу стало понятно и то, отчего на корабле такая странная разношерстная команда, и почему хозяин сам стоит у руля и отчего отправляется в опасный путь, в одиночку, всего с одним-единственным бойцом. Похоже, дела у купца шли совсем неважно, потому в рейс он набрал не тех, кто имеет опыт, кто крепок и здоров, способен за себя постоять, а тех, кому можно заплатить треть или четверть жалованья обычного гребца. Да и он тут оказался лишь потому, что... Согласился практически лишь за еду службу нести. Попроси Олег нормальной оплаты, Пушкуй наверняка ушел бы вовсе без охраны. А так, середину нужно в Кострому. Торговому человеку на корабле требуется охрана. Вот обоим и повезло. Команда сделала всего несколько сильных грибков, придавая кораблю начальное ускорение, после чего из шести пар весел Четыре были подняты, а затем и убраны. Для того, чтобы обеспечить ушку и управляемость, хватало и двух гребцов. А скорость дарила течение, не очень большую, как у пешехода или повозки, зато совершенно бесплатную. По сторонам величаво покатились за спину широкие поля спелых хлебов, сенокосы, частые рыбацкие амбары. Умиротворяющая зажурчала вода, от которой потянуло слабой приятной прохладой. налег провел большими пальцами под ремнем, расправляя ткани рубахи, повернул голову к крепышу. «Но ведь мы с тобой так и не познакомились, хозяин. Меня Олегом родители нарекли. А тебя как звать величать?» «Тум-дум. Из рябиновых купцов буду». Крепыш стянул с головы каракулевую шапку, небрежно бросил под ноги, пригладил ладонью бритую голову. Слава стребогу милостивому! Наконец-то отправились! Ведон отвернулся к правому берегу, пряча улыбку. Странное имя его ничуть не удивило. В этом мире очень многие люди свои имена прятали, дабы и по ним не могли навести порчу и пользовались прозвищами, зачастую прилипшими еще в детстве. Посему тут и там постоянно встречались первуши, вторуши, нежданы, снежаны и прочие клички, явно выдающие кто, когда и при каких обстоятельствах рождался. Встречались и тровары, и стукачи, и крикуны, явно досаждавшие в детстве своим родителям пуще прочих отпрысков. Даже дураки встречались в русских селениях. Ибо чего с дурака возьмешь? Никаких наговоров на такого послать не получится. Так что тум-дум, это еще нормально, хотя все равно смешно. Так чего там на реке, хозяин? Что творится, что сказывают? когда опасности ждать? Да поди третий год уж. Как ладии между белой крепостью и кашинкой пропадать стали, взяв правило рулевого весла под мышку, размеренно петел крепыш. На прошлом лете князь даже дружину посылал сотникам, татей заловить. доток меня нашли они никого, напрасно ноги стоптали. Как же вы тогда по Волге ходите? – удивился Ледун. Коли про гнездо разбойничье на ней знаете, Сговариваются купцы, да большим караваном идут, владеев по десять-пятнадцать. С копом брать так корабельщиков до полутысячи набирается. Супротив такой селищи не всякая дружина выступить рискнет, Не то что душегубы лесные, караваны не трогают вот одному, да, одному не по себе катиться. Однако же, коли к берегу не приставать и ночью не останавливаться, то проскочить можно. Пока заметят, пока соберутся, пока лодки спустят. На веслах да под парусом от любой погони уйдем. Им же долго путников преследовать нельзя. А ну, караван встречный появится. Али дозор княжеский наскочит. Уж тут-то те точно не отпустят. Гнать будут, хоть до самого ледостава. Однако же обязательно достанут и кишки выпустят. Не любят честные путники душегубов. Никаких сил не жалеют, дабы навеки от них избавиться. тум говорил, жарко от души, видать, накипело. Да и страшно, наверное, было очень. Он ведь как раз один в путь отправлялся, да еще с такой слабосильной командой. А страх — это завсегда зеркало ненависти. Чем сильнее боишься, сильнее и ненавидишь. Почему купец решил не дожидаться, пока соберется очередной караван, ведун спрашивать не стал. И без того понятно. Не идут дела у Тумдома не складываются, потому за любой заказ с готовностью хватается. Если давешнему боярину с причала понадобилось груз какой, к нужному сроку доставить, тут за небольшую доплату и на риск пойдешь, никуда не денешься. Каравана ждать, работу быстро перехватят, желающих найдется с избытком. — До Белой Крепости дня три пути будет, — прикинул на глазок Середин. — А где-то так, — согласился Крепыш. — Ну, тогда я броню пока надевать не стану. По такой жаре упаришься ее таскать. На Волге полностью снаряжусь. — Это верно, сегодня парит, — с готовностью согласился Купец. тум явно обрадовался, что единственный воин Ушкуя Имеет доспехи. Это ведь, считай, его одного против десятерых выставлять можно. А на Тверце отродясь ничего никогда не случалось. Речушка узкая, деревни чуть ли на каждой версте стоят. Откуда тут татьям взяться? Сказывают, правда, селенье одно на полпути к Волге недавно вымерло. Кудесница там злая завелась. Людоедка сушшая, никого не пощадила ни старых ни малых, но коли в всем проклятом месте не причаливать, то корабельщиком вроде как ничего не грозит. Вестимо нет у чародейки силы на реке. Текучая вода любое колдовство губит. До нас ведьми не дотянуться. Знал бы тумдум, насколько сильно он ошибался произнося эти слова. Ведон покосился на спутницу, стоявшую у борта по другую сторону от кормового весла, но сирень даже бровью не повела, словно речь шла не о ней, а о ком-то другом. Проклятую деревню ушку миновал, когда уже начинало смеркаться. Останавливаться здесь, понятно, корабельщики не стали. Спустились на несколько верст, за три излучины, рискуя врезаться в темноте, плохо различимые берега, или, точнее, корабль плыл по течению до тех пор, пока не наскочил сослепу на уже совершенно невидимый в ночи берег. Впрочем, за аварию это происшествие никто не воспринял. Гребцы втянули весла, несколько корабельщиков выскочили с веревкой в кустарник, привязали ушкуй, Следом, не торопясь, с припасами, стала выбираться стальная команда. Поднявшись на пологий склон, путники расстелили войлочные кошмы на траве. Вместо подушек положили то свернутый плащ, то шапку, а то и сапоги. Один из стариков, почти неразличимый в темноте, прошел по кругу, раздавая свежие пирожки. Также по кругу проплыли три крынки с пивом. Подкрепившись, путники стали укладываться, даже не потрудившись выставить стражу. Видимо, эти места и вправду считались совершенно безопасными.